другие по упорству, но последние не желали слушать и проповеди. Ожесточенные приверженцы старой веры бежали в степи и леса. В таком же духе пересказал летописное повествование архимандрит Макарий, констатировав, что многие жители Киева явились на реку из страха перед князем, он далее отметил, крестились одновременно очень много киевлян но нашлись и такие, которые не хотели слушать ни проповедей духовенства, ни приказаний князя. Они бежали из Киева в степи и леса. Иначе и не могло быть. Как уже отмечалось, потребность в новой религии первоначально ощущали лишь социальные верхи Киевской Руси. Владимиру и его ближайшему окружению она была нужна для укрепления великокняжеской власти. Формировавшиеся сословия феодалов Искала в ней оправдание своего привилегированного положения в древнерусском обществе и идеологическую узду для челядей и смердов. Купцам христианизация Руси сулила расширение и укрепление торговых связей с христианскими странами. Все они получали возможность с помощью новой веры насаждать в массах дух покорности истины примирять угнетенных с тяготами подневольной жизни и тем самым удерживать народные массы от активных форм социального протеста. Ради таких перспектив можно было изменить многовековой традиции, порвать с языческим прошлым, отказаться от привычных форм духовной жизни. В ином положении находились социальные низы древнего Киева. Ни смерды крестьяне, ни ремесленники – Небесправные холопы и рабы, не получали от водимого христианства, давно переставшего быть религией обездоленных, ничего такого, что отвечало бы их социальным потребностям. Не адаптированное к условиям жизни предднепровских славян и потому не находившее отклика в их душах, государственная идеология византийской империи воспринималась народными массами Киевской Руси как что-то глубоко чуждое им те и надитительно навязываемые ради прихоти властимущих поэтому они принимали новую религию неохотно по принуждению уступая не столько уговорам сколько угрозам были среди киевлян и такие кто протестовал против крещения простейшим и доступным им способом убегалы из киева надеясь в степной и лесной глуши сохранить прежнюю веру близкую им привычную и понятную Вот как описывал возможные поведения Киевлян Голубинский. Всякое правдоподобие требует предполагать, что было некоторое, а может быть, и немалое количество таких, которые остались глухи к проповеди и в глазах которых княси и бояре были отступниками от староатеческой веры. Одни из таких людей могли быть заставлены повиноваться угрозами или даже прямо силой а другие, вероятно, не были заставлены никакими средствами и или искали спасения в бегстве, или сделались, так сказать, языческими мучениками. И поступали так ни одни жители древнего Киева. Как неоднократно отмечалось, крещение киевлян явилось всего лишь началом процесса христианизации древнерусского государства, новой верой ставшей государственной религии Надо было распространить по городам и сёлам Киевской Руси. И хотя крещением повсеместно занимались не только привезённые из Византии священнослужители, но и княжеские власти, выполнить поставленную задачу оказалось не так-то просто. Судя по летописным свидетельствам и житийным материалам, редко где насаждение христианства обходилось без насилия и принуждения с одной стороны, и сопротивления с другой. Вот лишь несколько фактов. Вторым по величине и значению городом Киевской Руси в период княжения Владимира Святославича был Новгород. Поэтому вслед за киевлянами пристало креститься и новгородцам. Для этой цели в Новгород в 991 году был направлен епископ Иоаким Корсунянин, которого сопровождал новгородский воевода Добрыня, дядя Владимира по матери. Тот самый, который за 10 лет до этого устанавливал кумира над Волховым по повелению киевского князя. В помощь им была придана киевская дружина во главе с Тысяцким князя Владимира Путятой. Примечание Тысяцкий — должностное лицо, которого избирала Вече.